Фекла Быковских — Только тронь ее хоть пальцем, и я тебя загрызу! — прорычал невесть, откуда взявшийся варвар, бросившись на решетку забора. — Черт! Как он так быстро на меня вышел? Неужели я настолько предсказуема? — Ну да, конечно, это самый важный вопрос для женщины, болтающейся на дереве, подвешенной за ногу. «Очень неудобно, кстати. Чувствую себя бабочкой, наколотой на булавку. Руки убери! Это моя женщина!» Мне даже померещилось, что взбешенный Макс, как филистимлянский потомок великанов, просто голыми руками раздвинет кованные решетки и спасет прекрасную даму. «Ну, вы понимаете, о ком я». Из чего он взял, кстати, что я его? Странный. Кстати, о руках. Я уже видела эти лопатообразные ладони и татуировку видела. Крест на указательном пальце. Вот только где? Огромные руки, черт. Перевела взгляд на улыбающуюся противную физиономию мужика, приближающегося ко мне и совсем не обращающего внимания на беснующегося, как лев в клетке буйного. Интересно, чего это он так разошелся? Мы же выяснили все. Нам вместе быть противопоказано. Разные, настолько неподходящие друг другу, это же так явно. Или нет? Я скучала. Правда. Сначала думала, что это просто гормоны, перестройка организма. А потом поняла, что мне невероятно плохо без несносного варвара. А еще сейчас в глубине души, где-то очень глубоко, я ликовала. Он вернулся за мной, назвал меня своей девочкой. Я от этого кровь от головы отлила к низу живота, невзирая на мое незавидное положение и веревочную петлю, обвившую мою ступню. Кстати, очень неприятно вот так болтаться. Ощущение, что нога сейчас просто оторвется. Попалась птичка, ухмыльнулся противно рукастый. И я вдруг вспомнила, где видела его. Это ведь тот, у которого по колено, по версии моей бывшей лучшей подруги. Правильно, наш заказчик не верил, что ты отдуплилась. Вон бодрая какая. Ничего, маленькая свинка, мы это исправим. Зря ты тогда отказалась, когда я тебе ласково предлагал. Ах «Ты козлина!» — взвыла я, задергавшись, словно стреноженное кобыла, когда этот придурок своей лопатообразной лапой провел по моей груди. Натяжение на ступне ослабло, веревка лопнула, и я свалилась на землю, кое-как сгруппировавшись в воздухе, чтобы не сломать себе шею. «Что же тебя так припекло, что ты стал собачонкой у этого гнедливого пса, моего мужа?» Ехидно простонала я, пытаясь вложить в голос весь яд, бурлящий в подогретом адреналином организме. «Он же голодранец! Ты же понимаешь, что я его до снифтера раздену, вот только оживу!» «Если ключевое слово тут...» Если, свинка, из чего ты взяла, что адвокатишка тебя приговорил? Нет, детка, не стоит отжимать у людей. Сам ты, боров, успела выплюнуть я, захлебнувшись от обиды. Вот сволочь! Зря я его перебила. Ох, зря! Но в тот момент мне было не до интересных разговоров. Макс появился из ниоткуда, а точнее, легко перескочил через высоченный забор, как бубка, блин. Ей-богу, не вру, только без шеста. И вид у него был такой, что я кровожадно ухмыльнулась. Мой варвар шел убивать с видом гладиатора, идущего в арену амфитеатра, в бой. «Еще раз назовешь ее свиньей, я тебя закопаю», прорычал мой герой, закрывая меня своим телом. Ну, точнее, он просто встал передо мной, как сивка-бурка, вещая каурка перед травой. «Вот, кстати, что это еще за каурка такая?» Хотя, конечно, сейчас самое время предаваться размышлениям на тему русских народных сказок. Вместо этого я закрехтела в спину спасителя, с трудом поднявшись с дорогущего газона, который выбирала полгода. Лучше бы я валялась на травке и смотрела в небо. Ей-богу! Наемник взвыл и нанес удар пудовым кулачищем, целясь в лицо варвара, который по инерции пригнулся. Я оказалась не столь проворна. Показалось, что из меня посыпались серебряные монеты. Такой звон стоял в ушах, когда мир вдруг вспыхнул от боли и рассыпался дробью. Буйнов взревел. Но мне уже было индифферентно. Я бодро прилегла на расистую зелень, рассматривая звенящие звезды, хотя небо сегодня было покрыто тяжелыми тучами. Дальше знаю только со слов Бинки. В ее влажных фантазиях Буйнов по пояс вбил человека, пришедшего за моей жизнью в землю одним ударом. Его подельника Бобок вырубил разрядом электрошокера. Я с трудом открыла один глаз. Второй никак не желал подчиняться. колбу прилипла противная, похожая на ледяную лягушку тряпка, которую попыталась скинуть, пошевелив бровями. Фигушки. Физиономию прострелила болью. Тихо. Мне показалось, что я умерла и попала в страну придурков, где мне самое место. Нет, ребята, рая и ада. Каждому предназначено место, где он встретит вечность. Я бы хотела в объятиях варвара. Кстати, где он? Когда я видела Макса в последний раз, прежде чем вырубиться, он был машиной смерти, не меньше. Макс! Позвала я плохо слушающимися губами. Буйнов! Кто-то зашевелился рядом, кто-то горячий, такой нужный, такой, не такой, как Федька. Феня, ты как? Ты такая овца и дура! Прохрипел варвар, обвивая меня руками. Я думал, что сдохну от ужаса. Больше никогда, слышишь? «Подними мне веки!» — ворчливо прошептала я, гоня желание уткнуться в его грудь, разбитым, похожим на картофелину носом, и не мочь надышаться. Он прав. Я круглая дура. Бежать от... Ты прелесть, и я тебя... Что? Только сейчас я поняла значение выражения. В забу дыхание сперло. Что ты меня? Нам надо поговорить. Выдохнул мой любимый варвар так холодно, что по телу пробежала волна мурашек.